Глава 4. Посадили меня между императором и Орцимусом Дьярским. Стол был буквой П, поэтому мы сидели во главе, а перед нами выступали фоксники, ну или маги, которые создавали потрясающие иллюзии. Еды тоже было достаточно. Я следила, что ел император и повторяла за ним. Во-первых, проверяла, не отравлена ли еда и вообще съедобна ли. Во-вторых, банально не хватало знаний о столовых приборах. Мои повторения не остались без внимания Лэерда. Он скосил на меня взгляд и наклонившись, шепнул: "Не волнуйся, хотел бы я тебя или твоих соотечественников отравить, сделал бы это не за общим столом". После того, как вы страстно ответили на мой поцелуй, я уже и не знала, чего от вас ожидать, отшутилась я. Император посмотрел на меня так, словно готов был придушить здесь и сейчас. Слава богу, обошлось. Я же неожиданно увлеклась Представления мимов, полностью сосредоточившись на них, но при этом продолжая жевать ножку какой-то птицы, приготовленную в брусничном соусе или в соусе очень на него похожем. В общем, вкусно. Но из-за этого я совершенно отвлеклась и не слышала, о чём говорят мужчины, хотя следовало бы. Водопады Сан-Вилья действительно прекрасны, воскликнул Орцимус. Мы туда часто сбегали в детстве с Тяни. Диорусский с нежностью посмотрел на меня, что определённо не понравилось императору. Лэрд наклонился, жал мою руку, лежавшую на столе, и произнёс. «Тианя, ты просто обязана мне как-нибудь их показать». И я едва не подавилась. Ладно, я всё-таки подавилась и закашлялась, поэтому и супруг, и посол послужливо подали мне бокалы, один с водой, другой с вином. И кто же виноват, что с водой оказался именно бокал Ортимуса? Я не знаю, что это было. который я вынужденно и приняла, получив недовольный взгляд императора. «Спасибо», — ответила я и решила использовать просто чудесную отговорку. «У меня внезапно разболелась голова. День был тяжелый». «Особенно утро, не правда ли?» — шепнула император и посмотрела на меня с прищуром. Захотелось бросить в него оливку. Оранжевую, но оливку, лежащую как раз у него на тарелке. Но я все-таки сдержалась и поднялась со своего места». Я ожидал, что все мужчины за столом тоже встанут и склонятся в лёгких поклонах, только мой дрожащий супруг остался на месте и закинул в рот злочасную оливку, пребывая в весёлом расположении духа. Нет, ну что он за человек такой? Ему жена изменяет, а он веселится. Элиш, когда вышла из столовой, осознала обратную сторону своего побега и понятия не имела, как дойти до своих комнат. Ну разве прекрасные великовозрастные кумушки оставят свою супругрицу в беде? Разумеется, нет. Они вышли следом за мной и подхватили меня под руки и отвели в покое, чтобы не дай бог императрица никуда не свернула, например, заблудившись и не попала в покои очередного любовника. Эх, как же они не понимают, что при таком потрясающем муже по любовникам ходить совершенно не хочется. Уж лучше этого соблазнить и жить припеваючи. Нет, ну я бы поняла, тянет у него муж обрёзок к шестарик. Так сказать, брак по расчёту и любовники по зову тела. Но ведь Лэрт Несравненный красавец. К чему измена? Тем более измена-то не по любви, судя по количеству любовников. По крайней мере, я почерпнула эту информацию из разговоров Комушек. Или Лэр того? Не по женщинам? Вспомнила, как он горячо ответил на поцелуй. Нет, точно по мне, то есть по женщинам. И два мы дошли до покоев. Я захлопнула двери перед любопытными насмея matron и облегчённо выдохнула, прислонившись спиной к двери. Наконец-то тишина. Наконец-то этот безумный день подошёл к концу. Мои покои, к слову, состояли из четырёх комнат. Спальня, сприлегающая к ней в ванной, гостиной, гардеробные и будуары, имеющие выход и в гостиную, и в спальню. Всё обставлено в светлых тонах, начиная от кремовых тканевых обоев и заканчивая мебелью и светлого дерева с такой же кремовой обивкой. Разве что шторы были ярко-розовые, добавляя красок к пастельным тонам покоев. Я подошла к окну в спальне, открыла створку... и перевалилась через подоконник, вдыхая прохладный вечерний воздух. Откуда-то внизу еще слышалась музыка из витражных окон в столовые, отдавала бликами магии фокусников, а на подъездной дорожке стояли экипажи с самыми разными гербами. «Лягух, ты тут?» Ответа не было. «Я в фэнтези-мире. Это не сон, не игра моего воображения, а реальность. Если честно, я всегда была творческой натурой, хотя...» В своём мире всё ещё не нашла своё призвание. Прыгалась за любую работу, часто переходила с одного места на другое, надолго нигде не задерживалась. Родители погибли, когда мне исполнилось 16 лет. Так что остались мы на попечении бабушки по материнской линии. Я была старшей из четырёх сестёр, поэтому едва окончив 11 класс, пошла работать, даже образования не получила, а учитывая, что мне уже 24, многие мои сверстники и магистратуру окончили, а я всё ещё была в поиске своего пути. Цитаты из популярной соцсети «Хотя бы к тридцати, я пойму, кем хочу стать, когда вырасту». Сто процентов относится ко мне. Я до сих пор не определилась. Даже мои сёстры устраивали свою жизнь, а Оксанка вообще уже универ окончила. Я же прикусила губу. По сути, меня ничего не держало в моём мире. Кроме сестёр, разумеется. Но ведь каждый строит свою жизнь, как хочет, не так ли? Так почему бы мне не остаться в другом мире? Я всегда хотела в жизни чего-то необычного, яркого, магического. Верила в гороскопы, хоть и понимала все доводы против них, однако никто же не запрещает верить в сказки, правда? В дверь постучались и вошла рулена, предложив свою помощь. Эх, настоящий спа-салон. Я доверилась рулене, которая помогла мне снять платье, помыть и высушить тяжелые волосы и переодеться в ночнушку из белого шелка на тонких бретельках. Поклонившись и напомнив, что я в любое время могу вызвать ее колокольчиком на стене, она покинула мои покои. Я, потянувшись, направилась к кровати, надеясь, что завтра все это не окажется лишь сном. Даже глаза на мгновение прикрыла и, подняв одеяло, запрыгнула на кровать. Кхе-кхе-кхе. Заверещав, соскочила с кровати и с ужасом обнаружила, что случайно придавила лягуха? Того самого поцелуйчатого маньяка, который может меня спасти и отправить домой. Тот откашливался, но поднялся на две задние лапы вполне уверенно. «Ты что тут делаешь?» «Целоваться пришел». «Удивительно самонадеянно», — заявил он. «Я не знала, то ли рассмеяться, то ли плакать. Ведь искала его весь день, а потом едва не придавила. Чуть не лишила средства возвращения домой». «Я поняла, но имела в виду, что ты делаешь в кровати. Я ведь могла тебя случайно придавить». «Кто же знал, что ты такая шустрая?» Пыркнул лягух. Хоп, и сразу в постель. Я думал, сейчас одеяло откинешь, а я тут в такой привлекательной позе. Ты от меня голову потеряешь и сразу поцелуешь. Поразительная самоуверенность. Маленький, зеленый, пупырчатый, с глазами на выкате. А думает, что я от него голову потеряю. Мне бы такую самооценку. Где тот коуч, у которого можно научиться настолько ценить и любить себя? Я сложила руки на груди и смерила лягуха задумчивым взглядом. Надо бы сначала вывести его на чистую воду. Точно ли поможет мне его поцелуй? И лучший способ понять это начать от противного. Я слышала, что твои поцелуи не отправляют в другие миры, сообщила я, прищурившись. Ожидала, что он начнёт протестовать, возмущаться, доказывать обратное, но к моему величайшему разочарованию он вздохнул и присел на кровати. "Нет, ну, можно ведь было попробовать, и глядишь, сработало бы". Ох, этот прохиндей маленький. То есть поцелуй да мой меня не вернёт. Я осторожно присела на крае кровати, резко схватив лягушонка за заднюю лапку, перевернула его. Значит, ты не только зелёный, но ещё и ужац. Тогда какие мне плюс от твоего поцелуя? С чего это я должна тебя целовать? Как это из чего? Во имя справедливости, воскликнул лягушок, который пытался вырваться и вообще такое положение ему было крайне оскорбительно, судя по недовольной мордашке. Саси, бе, целуешь тебя правы на лево, всякими непристойностями в постели занимаешься со мной, нет? Но ну, я уж не говорю о непристойностях, но поцеловать-то можно. Звучит вполне логично. Даж придраться не к чему. Вот только каким боком здесь я? Это ведь моя предшественница славится распутным поведением, а не я. Однако лягушонка всё-таки отпустила. И ты сразу человеком станешь, уточнил я, вспомнив знаменитую сказку. Человеком? «А двуногая топоганка, и зачем мне становиться?» Изумился лягух и приосанился. «Крылья у меня вырастут от поцелуя прекрасной императрицы. Буду этим, э, как его, драконом». «Драконом?» Осмотрела внимательно лягуха. «Нет, до ящерицы ему еще очень-очень далеко. Если только со зрением минус три на расстоянии трех метров смотреть на него, тогда уж можно подумать, что он дракошек без крыльев». «Жаль тебя разочаровывать на пути твоего славного величия». Но я не императрица. Просветила его я, не бывать тебе драконом и целовать тебя за просто так я не собираюсь. К тому же ты ябеда и донощик. Ты сдал меня комошком. Кому? Ну тем тёткам, которые представлены ко мне компаньёнкам, будь они неладны. Э, ну, так такое дело, я ведь обязана порядок во дворце соблюдать. Ну неважно, в общем, ты была виновата. Не я, а императрица. Поправил я. У меня было бы меньше проблем, если бы не ты. Ладно, ладно. В четверг же ты примирение и готов тебя поцеловать. Что? Это он мне одолжение своим поцелуем делает? Нет. Ну наглые. Нычи пошли лягушки. Тем более ведь сказала, что не императрица я. Спасибо, байдусь, сама справлюсь. Как часто у вас поподанки бывают? Эред. «Очень редко, я на своем веку и не помню, а вот бабка моя сказывала, что узнавала одну попаданку». Задумчиво протянул лягух и все-таки уточнил. «А в своем мире ты точно не императрица?» «Ну, я как-то играла в школьной пьесе «Королева». Сев на кровать, призналась я и изобразила над головой корону, растопырев пять пальцев. «Правда, в конце мне снесли голову с плеч». Надеюсь, та роль в пьесе была для меня не пророческая. Да и вообще, не стоило изначально соглашаться играть даму червей. Однако рассказы Лёгуха об ещё одной попаданке меня заинтриговал. Надо как-нибудь расспросить у него об этом поподробнее. Да, удивительно, как здесь ещё не снесли, или в монастырь не отправили. Кстати, почему? Откуда же я знаю? Зачем вообще императрица изменяет Да и как я оказалась в постели? Я ведь в своём теле. То есть меня осознанно кто-то подставил, подложив вместо императрицы. Меня. Я только сейчас поняла, что где-то во дворце может ходить похититель невинных дев из другого мира. И он в любой момент может раскрыть меня или сообщить, чего именно от меня хочет. Мамочки, во что я вляпалась? М-да. Непонятно. Квакнул лягух. Кто-то явно что-то задумал. Но ты пока молчи обо всём, опасна. А насчёт изменти, они действительно странны. Не как наш владыка, не так хорош постеля. Да откуда ж мне знать? Раздражённо отозвалась я, будто это единственное, что меня сейчас заботило. Плевать на мотивы Тиани, плевать на искусство соблазнения императора. Важнее кому нужно, чтобы я была на месте императрицы. А если меня готовят как жертвенного барашка, так сказать, сохранить жизнь настоящей Тиане, но через меня подстроить её смерть. Вариантов-то масса. А если сам император захотел таким образом избавиться от супруги, а она узнала, да возьми и поменяй нас местами. Настораживать только то, что лягух сказал, по поданке тут бывает редко. Значит, дело готовится серьезное, а не просто разборки мужа и жены. «А, точно!» — опомнился зеленый и вздохнул. «Самозванка ведь! Не по собственной воле! А это спрашивать никто не будет!» Пожал плечами Легух, отчего у меня на сердце похолодело. Что значит его слова, я выяснить не успела, в дверь постучали. Мы с Легухом вздрогнули, и не дождавшись приглашения, гость явился к нам, а, то есть мне. Легух куда-то спрятался. Вошедшим оказался мой обожаемый супруг. Уже соскочился. Последний, я, оказывается, спросила вслух. Император даже бровь удивлённо приподнял, мол, я не ослышался. Я смотрела на него с осторожностью, пытаясь понять, догадался ли он о подмене или знает всё с самого начала. Все это очень странно и загадочно. "Будем считать, что я не слышал этого вопроса", произнёс он, изложив руки за спину, прошёл к окну. Наступило тягостное молчание. Я гадала, понял ли он, кто я или нет, а император явно не просто так пришёл, а хотел о чём-то поговорить. А если супружеский долг стребовать? «Мамочки, глупая я. Думать надо было, когда целовала совершенно постороннего мужчину, более того, чужого мужа. Он ведь действительно того. По мою душу, то есть тело, мог прийти. К тому же поцелуй с ним совсем не помог, а жаль». Покончив с моими сомнениями, император развернулся и устремил взор серо-жемчужных глаз на меня. «Я хотел поговорить с тобой о делегации из Сан-Марина. Сегодня, приняв бокал из рук своего бывшего любовника, ты дала ему надежду». Я же прошу хотя бы последний месяц вести себя подобающе и не забывать о вето, которое я наложил». «Не понимаю». «Всего через двадцать восемь дней...» Повысил он голос и подошел ближе, нависнув надо мной. Он тяжело дышал, и мне бы следовало подумать о том, что он угрожает, а я неожиданно залюбовалась его глазами и четко очерченными губами. «Всего двадцать восемь дней наш брак признают недействительным. К нашему обоюдному счастью». «Погда мы разойдёмся, словно никогда и не были знакомы. Неужели так сложно подождать?» Я стушевалась. «Что значит «разойдёмся»?» Он словно прочитал мои мысли, но скорее подталкивал меня к правильному выбору в сторону пуританства на ближайший месяц. «Уже через месяц ты будешь вольна делать всё, что захочешь, а пока будь паинькой и прекрати наставлять мне рога прилюдно. Народи уже сомневаются в моей идее и способности». «Так вот в чём дело». Вот почему этот брак изначально казался мне странным. Император, которому плевать на жену, который даже не пытается завести с ней наследников, который закрывает глаза на измены супруги, и императрица, которая ни в грош не ставит приличия. Возможно, теперь объясняется и поведение кумушек. Они знают, что императрица лишь номинальная, сменяемая. И осталось только подождать. По сути, Тианя не имела никакой власти в Аверладе, поэтому молча терпела нападки придворных. Тогда Владыка точно не пытается избавиться от меня, он просто ждёт, значит, в обмене он не замешан. Хотя стоит ли так безоговорочно довериться ему? Страшно, банально страшно. И открывала рот, но тут же его закрывала. Второй попытки у меня не будет, если расскажу, а он в каземате меня запрёт. Посчитается участницей неведомого преступления. У меня никаких доказательств того, что всё это случайно, что я невинна и чиста. Может, за ближайшие дни смогу найти хоть какие-то доказательства своей непричастности?» Да и разговор с Легухом был прерван, а он собирался сообщить нечто важное. Подожду лучше его, сравню информацию. Вот так опрометчиво доверять что Зелёному, что Императору, глупо. Однако почему Император закрывает глаза на такое отношение к жене, пусть и временной? Не знает о нём или же ему настолько наплевать на супругу? хотя среди придворных за столом я не заметила таких откровенно насмешливых взглядов как от моих насмотрщиц вполне возможно остальной двор ни о чём не знает кроме этих трёх дальний родственцы императорской семьи хмм а что он там сказала о своей беспособности оглядела Лэйрда это кем же надо быть чтобы дискредитировать такого потрясающего мужчину я могу Начать пристовать к тебе и восстановить твою репутацию, предложила я, императорски нагнув бровь, шагнув ко мне. Это шутка? Неужели передумал разводиться и спешишь консумировать наш брак? Стоп, стоп, стоп. Что значит консумировать? Неужели они за весь год так и не переспали? Нет, нет, неправильная постановка вопроса. Кажется, они ни разу не спали все 11 месяцев, чтобы ещё через месяц развестись.